Глава третья Неделя прошла в беспокойных снах. На ночь, когда засыпал Демид, я подпирала дверь креслом. Может, это была паранойя? Я ведь понимала, что хлипкое кресло не будет помехой, если кто-то решит ворваться. Но все же давала ощущение безопасности на несколько часов. В доме появились незнакомые горничные. За мной и Демидом неотступно следовал кто-то из охраны. Лишь наша с ним комната. Я перебралась в его комнату, оставалась нетронутым островком. Сегодня перед обедом дверь постучались и сразу вошли. Вошедшую Кристину я не видела с той самой первой встречи внизу в гостиной ранним утром. Она скривила свое личико и на маникюренном пальчиком ткнула в мою сторону. «Ты! Пошли! Давид тебя приказал привести. «Он прислал свою девку лично за мной? Это что-то новое!» Я стала подниматься, попутно успокаивая Демида, что скоро вернусь. Девица неприязненно скосилась на него. «Поторапливайся! Я не обязана тебя ждать!» Развернувшись на высоких шпильках, в таком же коротком платье, как и в первый раз, а-ля юбка уже закончилась, а ноги еще не начались, она продефилировала впереди в сторону кабинета моего мужа. Бывшего мужа. В кабинете, кроме лжи Рената, находился Адам. И еще один незнакомый мужчина с черным портфелем. Нотариус. Это у него мы с Ренатом оформляли доверенности на мое имя. Здравствуйте, Ева Александровна. День добрый. Я остановилась у дверей. Кристина прошествовала вперед и встала около Давида, сидящего во главе стола. Мне великодушно предложили сесть напротив. Надежды на усыновление Демида рассыпались. Если ему будет нужно, он и так заставит меня подписать. Я в том положении, что даже торговаться нечем. Ева Александровна, вам нужно подписать здесь и здесь». Мужчина волновался, протирая спарину со лба платком. «Но вряд ли ему жаль меня или Демида. Он ведь прекрасно осознает, что после подписи я остаюсь нулем в кармане, имея на руках сына, которого у меня заберут». В молчании читала документы. «Лист за листком». У Рината было достаточное имущество, которое плавно отходило некоему разгоеву Давиду Муратовичу. «Чё там читать? Буквы знакомые ищешь?» – злобно хохотнула Кристина. Она стояла справа от Давида, позволяя ему лапать свое бедро, в то время как он, расслабленно откинувшись на удобном кресле, которое я выбирала в подарок мужу, водил рукой по ее бедру, забираясь все выше. Она нисколько не смущалась. Все присутствующие вели себя так, будто все в порядке вещей. Отложила в сторону листы. Все движимое и недвижимое. Бизнес, автомобили, две квартиры, счета в банках. Я насчитала семь. Этот дом со всеми находящимися в домах предметами передается Давиду. Мой счет в числе тех семи. А где документы о разводе? Я смотрела только на мужчину-нотариуса. «Моя роль ведь закончена?» Повернулась к Давиду. Он усмехнулся. — Да. Тут же, шлепнув Кристину по бедру, скомандовал ей. — Иди, присядь. Я не торопилась брать предложенную ручку для подписи. — А как же усыновление? <связывая> — Ева Александровна, — кашлянул нотариус. Он снова протирал лоб. — В ваших интересах подписать документы. Поймите, для вашего сына будет лучше, если вы будете живы. Я уставилась на него. Вы мне прямым текстом сейчас угрожали? Он испуганно глянул на Давида. Вы неправильно поняли, Ева Александровна. Но если вы подпишете добровольно, у вас будет возможность забрать вашего сына. Забрать? Я прищурилась. Никто мне не ответил. Нотариус окончательно паник. Нервно теребя подал рубашки и, кусая губу, я подвинула ближе стопку бумаг. Если меня потом оставят в покое, я уеду. Найду работу, жилье, заберу Демида, и пошли они все к черту. И я смогу уехать прямо сейчас, глянул он на Давида. Тот постукивал пальцами по столу. Кивнул, и я поставила размашистые подписи на каждом листе. Хорошо, очень хорошо, Ева Александровна. Нотариус пытался изобразить улыбку, но у него плохо получалось. Не нравится нарушать закон. Зачем тогда согласился? Очевидно, Давид хорошо платит. К моему удивлению, тот полез в портфель и положил передо мной еще несколько листов. Документы о разводе. Выйдя из кабинета, я с мыслями поскорее убраться отсюда, побежала наверх на второй этаж. Дверь в нашу с Демидом комнату была открыта. Его самого мне не оказалось. Понимая, что сам он никуда бы не ушел, бросив Генри, Я стала звать его, отбрасывая лезущие в голову мысли. «Забрали. Они его забрали. Отвлекли меня документами и забрали». Бегом спустилась вниз и выбежала во двор. Один из охранников запирал ворота. «Демид, где мой сын?» бросилась к опешившему парню с вопросами. «Эм, это уехали только что». «Забрали твоего подкидыша обратно». Кристина самодовольно улыбалась. Адам, вышедший вслед за ней, шикнул на нее. С жалостью глянул в мою сторону. «Что?» — подлетела к ней. «Что? Как вы могли? Как вы посмели?» Руки перехватил Адам, останавливая мои порывы разукрасить ей лицо. «Спокойно, Ева Александровна. Я провожу вас в комнату собрать вещи. После вы будете свободны». «Нет, я сначала поговорю с...» «Не стоит!» Взяв меня за руку, он повел меня в комнату под хохот Кристины. Вещи собирала в спешке. Не свои, Демида. Я заберу его, и вещи ему еще понадобятся. Для себя взяла пару комплектов одежды и обуви. Из игрушек только Генри. Потом накуплю ему всего. Адам застал меня на кровати. Обхватив себя руками, тихонько поскуливая, я пыталась сдержать слезы. Как они могли? Как? Устроили за моей спиной. Если бы я была в комнате, ни за что бы его не отдала. За ворота выводил меня молча. Истеричного смеха Кристины я больше не слышала, но он стоял у меня в ушах. Обернулась в последний момент на бывший некогда мне родной дом. На втором этаже в окне над мансардой, где находилась комната Демида, виднелся силуэт Давида. Наблюдал, как его люди выпроваживают меня за ограду.